Глава седьмая. Конец генетического дара. Понедельник, 21.30, по реальному земному времени. Оказавшись у гаражей своего родного двора, я прежде всего посмотрел на балкон. Свет еще горел, Соседский кот вылез из укрытия и с урчанием уставился на меня. В этом мире прошло не более минуты, как мы покинули его с Андреем. Мой окурок еще дымился на асфальте, а взошедшая недавно луна так и светила своим серебристым светом, будто я никуда не отлучался. Что случилось в том пространстве, потряс я головой. Ни Анжела, ни Андрей... Не тем более я, не вызывали зеркальных двойников, чтобы переместиться в иную реальность. Воздух сам по себе сгустился, обрел некое подобие полярности, всосал в себя и расшвырял нас по разным измерениям. Анжелику с Андреем в одно, меня в другое. Какая сила могла самостоятельно, без генетического дара, раскидать нас по антимирам в мгновение ока, выдернув из эпохи пиратских галеонов? Что это? Очередной сбой в генетическом даре, как в случае с торможением во времени, когда нас поджидала девушка? Или наши сверхъестественные способности начали мутировать, не дождавшись своего конечного срока? Наступившая внезапно деформация пространства дала толчок на ускорение, и наши тела телепортировались сами с собой, без нашего на то указания. И где, в конце концов, сейчас Андрей с Анжелой? почему в мой реальный мир перебросило только меня, оставив их где-то совершенно в ином измерении. Вопросы лавины сыпались на меня, а я, как последний двоечник, не знал на них ответа. Что-то подсказывало мне внутри, что ни Андрея, ни Анжелику я больше не увижу. Никогда. Нигде. Мой зеркальный двойник не отзывался, сколько я не пытался его мысленно вызвать. Соседский кот уставился на меня с крайним изумлением, когда я попытался подпрыгнуть и зависнуть в воздухе. Когда мне это не удалось, он с сомнением посмотрел на меня, вздернул хвостом и попятился, словно принял за полоумного. Мужик, прыгающий и махающий руками под светом луны, кого хочешь, собьет с толку. «Я потерял свойства генетического дара?» с ужасом мелькнул у меня в голове. «Ну как?» Что могло случиться в тот момент, когда мы наблюдали, как восторженные пираты принялись делить на ограбленные ценности? Ничто ведь не предвещало столь внезапного исчезновения. Бац, я уже дома, а мои друзья, откинутые электромагнитным вихрем, унеслись куда-то к черту на куличке. В каких измерениях они теперь находятся? Успели ли забрать сына Анжелики Никиту? Преследуют их по-прежнему ликвидаторы и главные инквизиторы Ордена, Где их световые маркеры, растворившиеся в пространстве? Опять вопросы и ни одного ответа. Я уже испробовал все мысленные команды, но результат был отрицательным. Не подняться вверх, не стать невидимым, не прочесть мысли кота. Оставалась последняя надежда — ускорение. И именно в этот момент меня с балкона позвала супруга. — Леша! Долго будешь курить? Я хочет тебе что-то показать. Задернув шторы, она исчезла в глубине комнаты. Я поддел потухший окурок ногой, позвал мысленно кота, и когда тот не вернулся, отправился домой, отложив проверку ускорения на следующее утро. Сейчас я был потрясен не меньше этого кота, и если мой генетический дар утерян полностью, я не хотел об этом узнать тот час же. Завтра проснусь с ясной головой. Возможно, за ночь силы восстановятся, и все вернется, как прежде. С такими невеселыми мыслями я вошел в квартиру, поцеловал на кухне жену, от чего она придворно сморщилась, позвал Яну и бессильно опустился в зале на диван. Думать ни о чем не хотелось. Дочь вбежала в комнату с уже знакомыми мне книгами. «Смотри», — раскрыла она обложку, присев рядом и закинув мне ноги на колени. Этой иллюстрации я раньше не видела. Глаза ее горели от волнения. Когда первый раз пролистывала или не заметила, или страницы слиплись, и я пропустила. Странно даже. Обычно я бережно просматриваю иллюстрации, если они есть, прежде чем начинать читать. Работы художников дают мне первое впечатление, а потом я уже погружаюсь в сам текст сюжета. Я раскрыл первую книгу в матовой довольно презентабельной обложке. Автор все тот же — Александр Зубенко. Название книги — «Глория. Властелины двойных планет». Помнится, мы с Яной посещали там некие загадочные пирамиды, которые вскоре стартовали из эпохи Мезозоя куда-то в глубокие просторы Вселенной. Я даже припомнил, что адрес конечного пункта прибытия главных героев была звездная система Арктура в созвездии Волопас. И каково же было мое удивление — Когда на иллюстрации, что открыла мне Яна, я увидел рисунок неизвестного мне художника, очевидно, штатного оформителя книги. На рисунке были изображены мы с Яной. У меня похолодело внутри и отвисла челюсть. — Правда, похоже? — ничего не подозревая, спросила она. — Даже одежда. А прическа, смотри, пап, точно как у меня. Сказать по чести... Если бы сейчас в комнате пролетела муха, она непременно бы остановилась в полете, увидев мой раскрытый рот, чтобы обследовать это непонятно возникшее на ее пути отверстие. Иллюстрация изображала взлет арктурианских пирамид, а на переднем плане стояли две фигуры — мужчины и юные девушки переходного возраста. Она держала его за руку и, запрокинув головы, они смотрели в небо, где в бескрайние просторы космоса удалялись громадные конусы неизвестной цивилизации. Сходство было настолько поразительным, что я невольно оглядел прическу Яны, а затем и свою одежду. Все верно: ее хвостики на голове и мои джинсы с футболкой были переданы художником с абсолютной точностью, хоть и уменьшенные до размеров формата книги. Позади нас виднелись другие обитатели комплекса Мезозойской эры. Я наследила за моей реакцией, совершенно не понимая, от чего я так опешил, при виде столь явной похожести на нас, что она, что я, пришли в крайнее изумление, типичный случай остолбенения. И если моя дочь не имела о наших перемещениях абсолютно никакого понятия, то я-то знал всю подноготную этих иллюстраций. Мы путешествовали на страницах книги, следовательно, мы были ее частью. Но каким образом художнику удалось нарисовать нас с такой поразительной точностью? И самое главное, в фабуле романа мы не должны присутствовать. Это априори. Это противоречит всем физическим законам природы, постулатам физики и присутствию здравой логики. Такого не может быть никогда, нигде, ни в одном измерении наступила тишина. «Я тебе больше скажу, пап!» Протянула она мне вторую книгу этого же автора. «Все бы ничего, но смотри дальше!» Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем я тупо уставился на обложку. Такой же матовый переплет с уже знакомым названием «Восемь летчиков» или «Хозяин Байкала». Такая же политуда и формат издания, та же редакция, что и в первой книге. «Мужчина с девушкой, похожей на нас?» Донесся словно издалека голос Яны. — В той же одежде с такой же прической. От удивления ее очаровательные глаза были величиной с чайные блюдца. — И эту картинку я не видела, — сделала она ударение, все еще не понимая происходящего. Она стала листать страницы с иллюстрациями, и на какой бы мы ни останавливали свой взгляд, везде изображались мужчина с девушкой. В такой же одежде — с той же прической. Коридоры времени перенесли нас с дочерью в сюжет книги, запечатлели в своей памяти, дали толчок художнику изобразить наши образы, а сама суть романа осталась прежней, не претерпев никаких изменений. В этом, очевидно, и заключался пресловутый парадокс бесконечной восьмерки Мебиуса, о которой упоминал Андрей, сидя у костра с Анжеликой. На одной иллюстрации Мы стояли с Яной над мертвым летчиком времен Второй мировой войны, неизвестно каким образом оказавшимся в таежных массивах Байкала. А на второй мы уже провожаем взглядами удаляющуюся по озеру лодку, в которой рыбаки спасли последнего выжившего из экспедиции. Того самого паренька, за которым мы следили, спрятавшись у дерева. На одной из картин он был изображен художником в тех же изорванных лохмотьях, когда вышел к озеру из сплошной стены леса. На другой мы с Яной преследуем какой-то бестелесный фантом, о котором, видимо, идет речь в данной книге, но неведомый мне, поскольку я так и не успел с ней ознакомиться. Здесь тоже становилось очевидным, что художник изобразил нас такими, какими мы присутствовали мельком в этих сюжетах. Оставался вопрос. Это единичный экземпляры, где мы с дочерью нарисованы? Или в остальных книгах выпущенного тиража дело обстоит таким же образом? Иными словами, наши рисунки присутствуют только в этих двух книгах, которые мы листали и на странице которых нас увлекло моим генетическим даром? Или наше проникновение внутрь сюжета затронуло все издания книг этого автора? Когда Яна попыталась что-то понять, сопоставить и проанализировать нелепость ситуации, я только устало махнул рукой, притворившись, что уже засыпаю после дороги. Что я мог объяснить своему ребенку, если сам ни черта не понимал, каким образом мы оказались на картинках книги? — Они ведь похожи на нас, как две капли воды, папа. — Да, мне приходилось казаться безразличным, хотя отвисшая челюсть по-прежнему ждала пролетающей мухи. Не бери в голову, ангел мой. Это нам так кажется. А твоя футболка? Мои хвостики перевязаны ленточками. Даже цвет совпадает. Ну, мало ли бывает хвостиков у таких очаровательных девушек. Попытался отшутиться я. А что касается футболки... И замолк. Сказать мне было нечего. Эту футболку мне подарила Лена, когда мы были в отпуске, проезжая страны Прибалтики. В Риге... Мы ходили по местным бутикам, и она присмотрела довольно уникальный вариант национального фольклора. На футболке был изображен собор, где некогда снимали эпизоды фильма «17 мгновений весны», когда пастор Шлак играл на органе. Этот собор и был изображен на футболке. Таких редкостных экземпляров в городе больше не было. Это был едва ли не эксклюзивный вариант, и при желании можно было взять лупу, навести ее на картину И отчетливо увидеть верхушки шпилей собора. Даже невооруженным глазом просматривались его очертань, хоть художник и нарисовал их едва видными мазками красок. Но это, несомненно, был он. Яна переводила взгляд с картинки на меня, сравнивая футболку, в которой я сейчас сидел, смотрела мне в глаза и ничего не понимала. А внушить блокировку памяти я ей уже не мог. Мой генетический дар иссяк безвозвратно, сколько я не пытался подвергнуть ее гипнозу. После гаражей я мысленно вызывал несколько раз своего зеркального двойника, но все было напрасно. Прочесть мысли дочери я тоже не мог. Стволовые клетки моего мозга, очевидно, навсегда потеряли способность читать мысли других собеседников, а уж становиться невидимым и подавно. Напрасно я пытался внушить Яне очистку памяти. Все, как и прежде, было бесполезно. Неведомый мир иных измерений перестал для меня существовать. С точки зрения остального населения Земли, я вновь стал обычным человеком. Теперь мне суждено было вернуться в свой первоначальный образ, каким я и был до того момента, когда в поезде ко мне подсел незнакомый попутчик. Маме ничего не говори. Последнее, что я успел произнести, прежде чем меня накрыла волна какой-то удручающей унылости, дуга электрического разряда пронзила мой мозг, сознание в мгновение ока заблокировалось, в голове раздался хлопок, и все вокруг померкло. Не помню, как я добрался до кровати и, свалившись в нее, забылся беспробудным сном. Только часам к десяти утра меня еле разбудила супруга, Удивившись, что я вчера вечером буквально провалился в небытие. Всю ночь я метался в бреду, вспоминая какие-то башни, галеоны и замки. А к утру, по ее словам, она не смогла меня добудиться, словно я перед этим проглотил упаковку снотворного. «Таким я тебя давно не видела», — озабоченно присела она на кровати. «И компресс тебе делала, и температуру мерила. Как себя чувствуешь?» «У меня был жар». «Еще какой! Вы с Яной о чем-то беседовали в зале. Затем она позвала меня, и мы едва дотащили тебя до кровати. Я уже скорую хотела вызывать, настолько внезапно у тебя случился приступ». «Приступ чего?» «Не знаю, но к утру ты вроде бы успокоился. Сейчас нормально?» Потрогала она лоб. «Странно», — кивнул я. «А мне показалось, что я сам добрался до кровати». «Нет». Я рассматривала какие-то книги из библиотеки, а потом ты вдруг, что называется, сполз с дивана и, крикнув мне, она тебя подхватила. С утра, не добудившись тебя, я позвонила в ателье отменила презентацию. Опасалась, что все-таки придется вызывать врача. — Не нужно, — отмахнулся я, просто устал с дороги, а может, переутомился за последние несколько дней. — Ты хочешь сказать, что беспробудно проспал всю ночь и все утро, совершенно не чувствуя, как я тебя будила? Нога, без задних ног. Виновато улыбнулся я. Но все уже прошло. Где она, кстати? Ушла в библиотеку сдавать книги. Я, правда, ничего не поняла. Только их взяла, собиралась прочесть за несколько дней, а тут вдруг ни с того ни с сего умчалась. Не знаешь, о чем они? Книги? Да. Мы как раз рассматривали их, когда у меня закружилась голова. Потом ничего не помню. Пришлось соврать мне. Наверное, не понравился автор. А может, сам сюжет. Она помолчала. Странно. Затем решительно поднялась. Ну, если все в порядке и чувствуешь себя хорошо, то давай завтракать. Еда на столе, кофе горячий. Все равно уже сегодня не попаду на работу. Считай, что ты выспался за все недели. Поцеловав меня в щеку, она направилась на кухню, крикнув уже оттуда. «Не забывай, нам сегодня восстанавливать твои документы. Яна придет, сама пообедает». Вот так. Так, собственно, и начался мой новый день, уже новый, прежний моей жизни. Когда я вошел в ванну и попробовал ускориться, у меня ничего не вышло. Тогда-то я и понял, что стал обычным человеком». Спустя несколько дней я собрался по работе в очередную командировку. Документы были восстановлены, книги сданы в библиотеку, и по обоюдному молчаливому согласию мы с дочерью больше не возвращались к этой теме. Странно, но после эпизода в зале, когда я в беспамятстве сполз с дивана, она посчитала, будто над этими книгами давлеет какое-то мистическое чудо, а еще через несколько дней она вообще напрочь забыла об их существовании. Не знаю, что уж произошло у нее в мозгу и как очистилась память, но когда я однажды напомнил ей о моей футболке и ее хвостиках, перевязанных ленточками, я на только удивленно вскинула брови. — Ты о чем, пап? — О тех книгах, что ты принесла из библиотеки, помнишь? — А! — отмахнулась она на ходу, убегая куда-то. Посмотрела картинки, пролистала страницы. — И что? — Поняла, что не мое какие-то перемещения во времени, какие-то пропавшие экспедиции, планета-двойник». Она подмигнула. «Мне бы о замках с принцессами, о рыцарях с драконами». «Ясно», — подытожил я облегченно. «Типичный случай женской фэнтези, которым напичканы все литературные площадки интернета. Другого ничего не могла подобрать». «Подобрала. Как видишь, не захватила». И умчалась. После этого краткого разговора я окончательно убедился, что она ничего не помнит. Ее память самостоятельно очистилась, выбросив эпизод с картинками как ненужный хлам. Также обстояло дело и с Леной. Моя супруга совершенно не помнила наших приключений в черно-белом фильме, как не помнила и «Дикий запад», где ей так и не довелось встретиться со своим любимым Клинтом Иствудом. Сколько я ей осторожно не намекал, результат был всегда похожим. «Ты о чем, Леша? Какой фильм? Какой дикий запад?» Из всего этого следовал только один вывод. Ни моя дочь, ни моя супруга больше никогда не вспомнят, что с ними произошло за дверями коридоров времени. А что касается меня, то несколько дней подряд при любом удобном случае я пытался мысленно возвратить себе генетический дар Но после нескольких неудачных попыток понял, что утерял его окончательно без каких-либо видимых причин и соответствующих этому событий. Я просто обессилел в один момент, в один миг, самопроизвольно утратив все навыки своих сверхъестественных способностей. Не знаю, что могло произойти и каковы причины утери генетического дара, но то, что я вновь стал нормальным человеком, не вызывало сомнений. Прежде всего, Я проверил это на том самом коте, который встретил меня после моего перемещения из эпохи пиратов. Сколько я не внушал ему принести мне кусок рыбы или накинуться на соседнюю кошку, выходило всегда одно и то же. Задрав хвост и с высокомерием подняв морду, он удалялся в освояси, словно меня не существовало на этой планете. То же самое происходило и с чтением мыслей. Кому бы я ни заглядывал в глаза, тщетно пытаясь уловить их ход, На меня удивленно смотрели, полагая, что имею дело с тихим психом, сбежавшим из психиатрического диспансера. Шутка, конечно, не совсем подходящая, но другого вывода я не находил. А что касается ускорения, то оно пропало так же безвозвратно, как и остальные навыки генетического дара. Все последующие дни, выбрав тот или иной подходящий момент, я пытался мысленно ускориться, но выходила лишь жалкая попытка остановить на мгновение какой-нибудь эпизод, который вскоре тут же растворялся, не оставив после себя даже светового маркера. И если подвести итог всем моим печальным рассуждениям, то выходило, что мой генетический дар стал для меня отныне недосягаем. Вот и все. Можно было бы на этом и закончить свою историю, если бы не один эпизод, на этот раз последний, произошедший со мной, когда я возвращался из командировки. Итак, мы в вагоне пассажирского экспресса, следующего через мою станцию прибытия. Время – вечер, понедельник, 18.00 по реальному земному времени. За окном, медленно и неуклонно, минуя полустанки, проплывала однотонная местность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 Она забавна и думаю будет вам весьма интересно. Спустя секунду он начал, а потом наступила пустота. Когда я пришел в себя, его уже не было. В голове мельтешили сумбурные мысли. Какая-то органическая сущность готова была вырваться наружу, а за окном уже виднелись первые постройки железнодорожной станции. Поезд подъезжал к моему городу. Меня словно оглушили обухом по голове. Настолько все было зыбко, расплывчато, нереально. Его спокойный, умиротворяющий голос Ввел мое сознание в состояние всепоглощающего транса и неведомый мир, раскрывшийся передо мной, погрузил в себя без остатка. Только теперь я начал понимать всю подноготную нашей встречи. Так вот, что меня буквально пригвоздило к месту. Эта встреча была не случайной. Седовласый старец, так подозрительно похожий на меня, был никем иным, как лично мной, только уже в зрелом возрасте с поправкой на время. Это был я, собственной персоной, непонятно каким образом оказавшийся в моем реальном мире, минуя все хаотические пространства и измерения. Он пробрался сквозь вихри магнитных бурь и эфирных полей, пересек ту грань, которую мы называем потусторонним миром, покорил время как физическую величину и материализовался в моем измерении, чтобы успеть передать свой генетический дар. Выходит, Я передал сверхъестественные способности самому себе, а не помнил об этом лишь потому, что произошло это только что, несколько минут назад. Что-то близкое, родное и до более знакомое всплывало в голове, когда я, забыв свой багаж, спускался на перрон своего вокзала. Как в тумане я пересек подземный переход, дошел до стоянки такси, влез в машину, Назвал адрес и откинулся на спинку заднего сиденья, совершенно не замечая, что за мной следят. Два странных незнакомца в нелепом одеянии средневековой инквизиции с капюшонами на головах отделились от толпы прибывших пассажиров, последовали за моим световым маркером и... растворились в пустоте, издав негромкий хлопок в пространстве. Лишь вспугнутые чем-то голуби взвились в небеса, Никто из окружающих их так и не заметил. Они были ни из этого мира, ни из этого пространства, ни из этой реальности. Что касается меня, то я благополучно добрался домой, совершенно забыв свою встречу с загадочным попутчиком. Меня встретили жена и дочь, немало удивившись отсутствием багажа и утере своих документов. Хорошо, что Лена вовремя расплатилась с таксистом. Только тут я вспомнил, что, покидая купе пассажирского вагона, я напрочь забыл о своих вещах, лежавших на верхней полке. Непонятная лавина беспамятства, нахлынувшая на меня, казалось, блокировала все мое сознание, не давая опомниться и прийти в себя, прежде чем я достигну порога своего дома. Только много позже, когда мы уже восстановим документы и возьмем с дочкой из библиотеки две книги неизвестного мне автора, где-то далеко, на задворках памяти, я кратковременно вспомню этот эпизод с незнакомцем, подсевшим ко мне в поезде. Вспомню и книги с иллюстрациями, которые в этих изданиях будут отсутствовать напрочь. Вспомню и тут же забуду. Загадочный и неведомый парадокс петли Мёбиуса продолжит свое существование на планете. Но это будет позже. А пока все. Моя история закончена. Как там говорят в театре. Пьеса окончена, декорации убраны, занавес опущен. Дело за актерами. Эпилоп. Прошло около двух месяцев. Дочь пошла в школу. Когда несколько дней спустя она сходит на почту и принесет посылку, мы будем крайне удивлены, поскольку ни от кого из близких мы такой сюрприз не должны были получать. Нас бы предупредили по телефону или отправили сообщение. Ни того, ни другого не было. Гадая, что в ней может быть, Мы собрались на кухне и сорвали матерчатую упаковку, да более напоминающую ткань парусины. Под ней оказался грубо сколоченный деревянный ящик, поразительно похожий на старинный сундук минувших веков. И каково же было наше изумление, когда, открыв его, мы обнаружили внутри восхитительной красоты золотую массивную диадему, усыпанную рубинами, Алмазами, изумрудами и сапфирами Величиной с крупной горошины. Женская половина моей семьи так и ахнули Едва не сползая на стулья «Что это, папа?» Спросила на дрожащим от волнения голоса «Да тут целые миллионы» Лена смотрела на сокровища из потустороннего мира Совершенно не понимая, каким образом Это чудо света могло добраться до нашего дома Я тоже не знал Посылка была без обратного адреса. Постскриптум. А в это время, в совершенно ином измерении и абсолютно другом пространстве, некий безвестный профессор готовился к своим генетическим экспериментам, предварительно дав объявление в газету. В нем говорилось, что желающий подвергнуть себя медицинскому опыту должен быть одиноким, не имеющим семьи и близких родственников, не злоупотребляющим вредными привычками и желающим посвятить себя на благо науки. В случае положительного исхода добровольцу полагался заслуженный гонорар. Но я об этом не знал. Это происходило не здесь, не в моем мире. Конец книги. Александр Зубен. Генетический эксперимент. Музыка Андрея Климковского. Читал Сергей Манар.